Они все последние десять лет подыхают с голоду на этой земле. Да и куда им еще податься? Папе кажется, совсем расстроился от этой мысли. Мама больше слушала, но в какой-то момент вмешалась, заявив, что Летчеры совсем не те люди, которых будет смущать факт, что они живут в чужом амбаре. И еще ее беспокоили их дети. Не только обычные проблемы со здоровьем и питанием, но также их образование и духовное развитие. Предположение папы, что они скоро уедут, было обсуждено за столом и в конце концов отвергнуто большинством голосов. Три против одного. Четыре, если считать и меня. «Ладно, выкарабкаемся», сказала бабка. «У нас хватит еды, чтобы всю зиму кормить и нас, и их». Они устроились у нас, ехать им все равно некуда и мы будем о них заботиться». Никто не стал с ней спорить. «Господь дал нам прекрасный огород именно для таких целей», добавила она, кивнув маме. «Ибо сказано в Евангелии от Луки словами Христа, «Зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь». «Ладно, забьем двух свиней вместо одной», сказал папе, «и зимой у нас будет много мяса». Свинью у нас забивали всегда в начале декабря, когда уже было холодно и все бактерии дохли. Каждый год свинью выводили наружу, убивали выстрелом в голову, потом опускали в кипящую воду и подвешивали на дерево рядом с сараем для инструментов. Потом ее потрошили и рубили на тысячи кусков. Так мы получали бекон, ветчину, колбасу, филе и грудинку. В дело шло все. «Язык, мозги, ножки». Все, кроме поросячьего визга. Эту фразу я слышал всю свою жизнь. Мистер Джеттер, который жил через дорогу от нас, был отличный мясник. Он всегда распоряжался, когда свинью потрошили, и лично осуществлял наиболее ответственные операции. За это он получал четвертую часть вырезки. Моим самым первым воспоминанием о забое свиньи Было то, что я убежал за дом, и там меня вырвало. Однако со временем я уже стал с нетерпением ждать этого события. Если хочешь есть бекон и ветчину, надо забивать свинью. Но нам понадобится побольше, чем две свиньи, чтобы кормить летчеров до самой весны. Их ведь 11 человек, включая младенца, который в данный момент питается ванильным мороженым. Пока шел этот разговор, Я стал мечтать о том, как мы уедем на север. Эта поездка теперь казалась мне более привлекательной. Я сочувствовал летчером и гордился тем, что мы их спасли. Я знал, что нам, как христианам, следует помогать бедным. Все это я понимал, но не мог представить себе, как мы будем жить всю зиму со всей этой малышней, бегающей по всей нашей ферме. Скоро я снова пойду в школу. А Летчеры... Они со мной тоже пойдут? Раз они новички, нужно ли мне будет все им там показывать? И что про это будут думать мои друзья? Значит, впереди меня ждали сплошные унижения. Кроме того, теперь, когда они живут вместе с нами, вопрос только времени, когда наш большой секрет вылезет наружу. На реке будут показывать пальцами, как на отца. Перу тут же поймет куда уходит ванильное мороженое. Что-нибудь да обязательно просочится, и тогда мы будем опозорены.